Отряд 1 бесхвостые земноводные, экаудата. За исключением крайних полярных областей, лягушки и жабы распространены по всей земле, но наиболее многочисленны они в тропической Америке, где живет около половины всех известных в настоящее время видов. Образ жизни лягушек разнообразен, смотря по их месту жительства. Они живут и в воде, и на берегах, и на лугах, и в лесных и кустарниковых зарослях, и поблизости человеческого жилища. Словом, везде, где могут найти сырость и подходящую пищу. Лягушек известно около 140 видов, но все они более или менее сходны с нашей зеленой лягушкой, рана эскулента. Длина ее, не считая ног достигает 6-8 см, цвет кожи зеленой с черными пятнами и с тремя продольными желтыми полосами. Представителем бесхвостых может служить обыкновенная зеленая лягушка, которую, наверное, всякой видел. Тело ее почти четырехугольное, неуклюжее, голова широкая, сплюснутая, с большой широкой пастью, конечности хорошо развиты. В особенности задние. Кожа гладкая, скользкая. Глаза большие, очень подвижные, на выкоте, хотя могут втягиваться далеко вглубь глазничных впадин. Ушные отверстия прикрыты наружной барабанной перепонкой. Область обитания этих лягушек весьма обширна и заключает в себе почти всю Европу, северо-западную часть Африки и всю западную половину Азии. Животные эти встречаются обыкновенно, в большом количестве, в местах, подходящих для их жительства. Таковыми являются маленькие озерки, в особенности окруженные кустарниками и поросшие водяными растениями, канавы, хотя бы и пересыхающие, но на короткое время, болото, топи и трясины. Днем они греются на солнышке, усевшись на берегу, или на широком листе водного растения, на каком-нибудь плавающем или выдающемся из воды предмете. Согреваемые яркими солнечными лучами лягушки погружаются в сладкую дремоту и могут оставаться в таком положении в течение нескольких часов, если их ничто не потревожит. Такое состояние не мешает им, однако, моментально выбросить липкий язык на приблизившееся неосторожно насекомое и столь же быстро проглотить его. При малейшем шуме или при виде какой-нибудь опасности лягушка бросается в воду, плывет очень быстро, работая своими перепончатыми лапами, и зарывается в мягкий ил. Нередко случается, что лягушка при большой поспешности попадает лапой в раскрытую раковину моллюска, последний тотчас же захлопывает свои створки и бедная лягушка мучится до тех пор, пока моллюску придет в голову снова открыть раковину и освободить ущемленную там лапу. Посидев некоторое время на дне, лягушка осторожно всплывает, высматривая, нельзя ли снова усесться на прежнее место. С приближением вечера лягушки собираются в стаи, и в сумерке, разместившись поудобнее где-нибудь на бережку между стеблями растений, начинают свой концерт. Зрение, слух и обоняние у лягушек хорошо развиты. Понятливость их видна из того, что они хорошо узнают своих врагов, а если их мало преследуют, то становятся очень доверчивыми. Зеленая лягушка может быть названа очень хищным животным. Она питается только животными, пойманными ею самой. Чаще всего она пожирает насекомых, пауков и улиток, не дает также спуску молодым лягушкам и головастикам даже своего собственного вида. Уже в начале апреля, если этому благоприятствует погода, лягушки пробуждаются от зимней спячки. Но кладка икры начинается у них лишь тогда, когда наступит совсем теплая погода. Яйца лягушек светло-желтого цвета, окружены толстым слоем студенистого вещества и соединены в грозде довольно значительной величины, а иногда и в шнуры, откладывается их очень много. Первоначальное развитие происходит очень быстро, уже на четвертый день замечается движение зародыша, на пятый или самое большее в конце шестого дня оболочка лопается и появляется головастик. Если рассматривать его в стекло, то в нем ясно можно различить глаза и рот. В течение первых дней его свободной жизни рост его быстро увеличивается. Голова утолщается, тело делается более округлым, хвост удлиняется. Точно так же быстро происходит изменение жабр наружных во внутренние, а на 14-й день образуются уже легкие. Питается головастик наряду с растительными веществами и животными. Так он поедает более мелкие личинки тритонов и лягушек, рыбью икру и мелких водных насекомых. На втором месяце жизни рост головастика замедляется. Когда он наконец достигнет в длину 6-7 см, то у него уже вполне сформировались ноги но хвост все еще остается длиннее всего тела. После этого начинается постепенное укорачивание хвоста, который сделался теперь ненужным, а когда хвост совершенно отпадет, то молодой лягушонок оказывается меньше ростом, чем был головастик, из которого он только что образовался. Весь цикл превращения заканчивается в 4 месяца, но рост лягушки продолжается лет до 5 и даже более. Озерная лягушка – эскулента варридибунда. Очень сходно с только что описанной зеленой лягушкой. Она живет в Северной Германии и на Дунае, но в стоячих водах никогда не встречается. В Германии и Франции их едят, так как мясо их считается очень питательным и вкусным. Для этой цели их ловят сетями, а чаще убивают стрелами, прутьями, или ловят на крючки размеры от 7 до 9 сантиметров лягушка бык рана катесбиана которая сравнительно с нашими европейскими лягушками должна быть названа великаном так как имеет туловище длиной от 17 до 19 сантиметров а задние ноги в 24 сантиметра окраска приблизительно такая же как у нашей зеленой лягушки Область ее обитания простирается от нижнего бассейна Миссисипи до побережья Атлантического океана. Живет она обыкновенно около рек в густых кустарниковых зарослях. Голос имеет очень громкий, слышный на расстоянии нескольких миль, так что концерты, которые они задают весной, а в некоторых местах почти и круглый год, составляют истинное несчастье местных жителей сообразно своему гигантскому росту, лягушка бык очень прожорлива и в несчетном количестве пожирает всяких насекомых наземных и водных, улиток, а также хватает мелких рыбок, даже небольших птичек. У фермеров они производят даже опустошение между домашней птицей, именно поедают молодых утят, набрасываются на цыплят, приблизившихся к берегу и прежде чем подоспеет на помощь яростно кудахтающая наседка, утаскивают свою добычу в воду и там поедают. Рассказывают, что лягушки эти поедают даже змей. Весом до 300 граммов лягушка эта представляет довольно лакомую дичь, и на нее охотятся не только с очками и удочкой, но также стреляют их дробью. На некоторых островах Зонского архипелага Водится очень интересное животное — летающая лягушка. «На Борнео я видел, — рассказывает Уоллес, — большую древесную лягушку, которая плавно летела в косом направлении с вершины высокого дерева. Действительно, у этого животного между очень длинными пальцами ног натянута перепонка, и такие лапы служат ей вместо крыльев, так как общая площадь перепонки на всех четырех лапах — составляет около 80 квадратных сантиметров. Длина этого животного – около 10 сантиметров. Спина темно-зеленого цвета. Нижняя часть тела и перепонки – желтоватого или коричневого. На концах пальцев имеются пневматические подушечки, подобные тем, которые мы видели у гекконов. Настоящие древесницы живут в Средней Америке. Самая обыкновенная из них – Пятнистая древесница – детинкториус. Маленькое животное, достигающее лишь 3-3,5 см. Очень ярко раскрашенное. Их темная кожа красиво разукрашена желтыми, ярко-красными и белыми полосами, пятнышками и штрихами. Голова имеет пирамидальную форму. Морда короткая, лоб посередине вдавлен. Туловище узкое, плотно обтянутое гладкой кожей, ноги слабо развиты. У самцов есть горловые мешки в виде резонатора. На концах пальцев присасывательные подушечки. В коже этой лягушки помещается множество ядовитых желез. Действие яда очень сильное, так что туземцы употребляют его для приготовления отравленных стрел. Очень интересно антийская лягушка – Хиллодес мартинесенсис – род листовых лягушек. Животное это имеет на брюхе железистые бородавки, а по внутреннему строению замечательно тем, что не имеет мечевидного отростка на грудной кости. В длину достигает 4 сантиметров. Окраска антийской лягушки очень красивая. Основной цвет – светло-серый, испещренный очень прихотливым рисунком – из бурых пятен и черточек. Живет на острове Мартиники, Порто-Рико, Гаити и некоторых других соседних островах. Прежние исследователи были поражены тем фактом, что лягушка эта появляется из яйца в совершенно развитом состоянии, то есть без превращения. Позднейшие исследования показали, что превращение у антийской лягушки – и вся стадия головастика протекает внутри большого пузыревидного яйца, наполненного прозрачной жидкостью. Впрочем, наружных жабр у этого зародыша головастика не замечается, а конечности развиваются совершенно одновременно как задние, так и передние. К жабам с древнейших времен и до настоящего времени люди относятся с отвращением и враждебно. Издавна про них сложились всевозможные небылицы. «Животное это, — говорит Геснер, совершенно холодное и влажное. Это есть воплощение всего отравленного, ужасного и вредного. Если животное это раздразнить, то оно приходит в ярость и брижет на своего врага ядовитой слизью, которая просачивается с ее кожи. Даже дыхание ее ядовито». Взгляд смертоносен. От них человек бледнеет, сохнет и делается безобразным. Словно в доказательство таких ужасных свойств жабы, этот натуралист рассказывает следующую историю. Один монах принес к себе в келью охапку травы и на устроенном таким образом ложе после трапезы лег спать. Во время его безмятежного сна вдруг выползла захваченная им жаба, Скочила спящему монаху на лицо и крепко вцепилась передними и задними ногами в его губы. На отчаянные крики монаха сбежалась вся братья, но при виде такого ужасного зрелища долгое время никто из них не знал, что предпринять. Попытаться оторвать жабу значило идти на верную смерть, но еще хуже было оставить товарища в таком положении. Наконец, Одному из присутствующих пришла в голову блестящая мысль. Несчастного монаха, ставшего жертвой ядовитой гадины, перенесли к окну, где паук раскинул свою паутину, и положили его головой как раз под то место, где сидел паук. Едва только паук завидел жабу, своего смертельного врага, как тотчас же спустился по тонкой паутинке, укусил жабу, и снова укрылся в своей неприступной сети. Тело жабы под влиянием яда паука сейчас же раздулось, но для умерщвления ее понадобилось еще два раза подвергнуть ее укусам паука, после чего, наконец, она, мертвая, отвалилась от своей жертвы. Таково было благодеяние, оказанное пауком своему хозяину. «Иногда случается, — прибавляет Геснер, что неосторожные люди проглатывают с водой или другим питьем яйца жаб. В таком случае жабы развиваются у них в желудке и причиняют своему хозяину огромный вред. Если натуралист рассказывает подобные небылицы, то можно себе представить, что думают о жабах темные неученые люди? Между тем жабы наряду со многими лягушками – должны быть причислены к очень полезным животным. А столь несправедливое отношение к ним объясняется безобразной наружностью этих животных, а также, несомненно, ядовитыми свойствами выделений из накожных желез. Жабы живут во всех частях света, но в жарких странах гораздо многочисленнее, чем в умеренных. В холодном поясе они совсем не живут. Это вполне ночные животные, так как днем они выползают из своих убежищ лишь в исключительных случаях. По образу жизни они отчасти сходны с наземными лягушками, но еще менее их нуждаются в близости воды. Однако яйца свои они откладывают в воду, где зародыши и развиваются. Огромную пользу приносят жабы человеку истребление всевозможных вредных животных, в особенности червей, улиток, жуков, а более крупные жабы поедают также и мелких позвоночных. Обыкновенная жаба Буфо вульгарис имеет длину от 8 до 12 сантиметров, а в теплых странах достигает даже 20 сантиметров. С виду она очень неуклюжа, все тело ее покрыто бородавками, которые за ушами скопляются в большие железы. Цвет обыкновенно темно-серый, иногда с оливковым или коричневатым оттенком. На пальцах имеется неполная перепонка. Область ее обитания простирается по всей Европе, за исключением Ирландии, Сардинии и Корсики. Распространяется также на Малую Азию, Центральную Азию и Японию. Жаба это Живет в лесах, в кустарниковых зарослях и часто держится вблизи человеческого жилья, в садах, на полях и лугах, в погребах, в кучах мусора и тому подобном. Выбрав себе удобное логовище, она живет в нем постоянно, выходит только по ночам на охоту и постоянно возвращается в свое жилье. Днем она показывается только в дождливую или пасмурную погоду. Жабы не обладают такими сильными мускулами и такой ловкостью, как большинство лягушек, и оказываются неуклюжими, беспомощными животными. Крупных скачков они не могут делать, и потому охотятся лишь в небольшом районе, обыкновенно раз навсегда избранном. Добычу выслеживают по большей части, неподвижно притаившись в засаде, и выбрасывают с большой быстротой свой язык, На приблизившуюся жертву. Очень часто случается, что жаба благодаря своей неловкости падает в погреб, колодец или глубокую пещеру, откуда не может выбраться, и живет до самой смерти, если только благодаря какой-нибудь счастливой случайности не выберется на волю. Впрочем, в большинстве случаев и в таких местах они чувствуют себя прекрасно, довольствуясь той пищей, которая здесь встречается. Любимую пищу жаб, кроме всевозможных насекомых, составляют также слизняки. При случае они хватают также мелких ящериц или молодых змеек, хотя вообще живут в мире с себе подобными. Пугливость развита у них очень сильно, но вместе с тем замечательно и холоднокровие, с которым они иногда смотрят на приближающуюся опасность. Способность их приручению приручению доказано многочисленными опытами. Некоторым натуралистам удавалось приучать жаб брать пищу из рук и выходить из своего логовища на зов. Зимой жаба, как и другие присмыкающиеся, погружается в спячку, для чего выбирает всегда сухое помещение подальше от воды. При этом они очень часто собираются значительными обществами. Сравнительно с лягушками, ящерицами и змеями, жабы имеют мало врагов, так как очень немногие хищники решаются проглатывать их. Защитой им служат ядовитое выделение из кожных желез. Наибольшим врагом их оказывается человек, который безрассудно истребляет этих полезных животных. Между тем, пребывание жаб в саду или в огороде очень полезно и благоразумные садовники напускают их сотнями. Пятнистая жаба, буфа Вариаблильс, достигающая 7 десяти сантиметров, имеет очень красивую окраску. Основной цвет серо-зеленый, на котором разбросано множество пятен оливкового или темно-бурого цвета, и мелкие бородавочки, желтоватые или бледно-розовые, Живет в Германии и в некоторых других странах Европы. По образу жизни очень сходно с обыкновенной жабой. Замечательно очень быстрое развитие ее личинок. Головастики уже на второй день теряют наружные жабры, а через 3-4 дня совершенно покидают воду. Американская жаба Ага, Буфо-Маринус, имеет в длину до 20 и в ширину до 12 сантиметров тело ее покрыто множеством бородавок, из которых некоторые несут на верхушках маленькие роговые шипы. Живет она во всей Южной и Средней Америке, особенно многочисленно в гвиане. Слизь, выделяющаяся из кожных желез, действует как сильный яд и сохраняет свои свойства в течение многих лет. Отличительными признаками свойства квакш Хилидае, кроме особенности в строении скелета, является присутствие зубов на верхней челюсти. У них на пальцах всегда есть присасывательные бородавки. Живут квакши всегда на деревьях. Области обитания их захватывает Америку, Австралию и северную половину Старого Света. Настоящие квакши едва ли не самые красивые животные из всего класса присмыкающихся. Они настолько красивы и грациозны, что приобрели даже благосклонность людей, так что их в некоторых странах держат как домашних животных. Европейская обыкновенная квакша Хила-Арбореа имеет длину 3,5-4 см. Окраска ярко-зеленая сверху, и светло-желтая снизу. На границе обоих цветов вокруг всего тела проходит черная полоска, местами с белой каемкой. Животное это очень проборно, одинаково хорошо двигается как в воде, так и на земле. С легкостью сбирается на деревья, где обыкновенно и держится. Притаившись в густой листве, она зорко высматривает себе добычу всевозможных насекомых, червяков и других мелких животных. Наметив подобную жертву, квакша с быстротой бросается на нее, схватывает и, моментально проглотив, высматривает уже себе новую жертву. Орудием ловли у нее является не только выдвижной язык, но и передние лапы, которыми она пользуется как руками, ловко схватывает и подносит карту. Квакша считается хорошей предсказательницей погоды, так как издает своеобразный крик перед всякой переменой погоды. В неволе квакши очень выносливы и неприхотливы. Их можно держать в простой клетке или в стеклянной банке. Причем необходимо заботиться только о том, чтобы у нее была подходящая пища и вода. Один натуралист таким образом содержал квакшу 22 года – Пленница его прожила бы, может быть, и гораздо дольше, если бы не околела вследствие несчастной случайности. Сумчатая квакша «Хила марсупиата» — одна из самых красивых квакш тропической Америки. Основной цвет ее голубоватый, на спине и на голове несколько сгущенный. По всему телу идут продольные темно-зеленые полоски со светлыми пятнышками и каемками. Эта квакша весьма замечательна своим сходством с сумчатыми млекопитающими. У самки на спине имеется глубокая ямка, прикрытая складками кожи. В нее помещаются оплодотворенные яйца, где они и развиваются. По мере роста зародышей увеличивается и сумка, и когда головастики развиваются настолько, что могут уже плавать, то мать выпускает их в воду. В Западной Европе живут повитухи, алитос, семейство дискоглосидая, способ размножения которых весьма интересен. Как и многие другие лягушки, самка-повитуха откладывает яйца в виде шнуров, которые самец наматывает себе на задние ноги и несколько дней плавает с такой ношей, а затем зарывается в землю и остается неподвижным в таком положении несколько дней, пока яички разобьются. На одиннадцатый день зародыши настолько подвигаются в своем развитии, что у них можно различать уже все части головастика. Тогда чадолюбивый отец прекращает свое добровольное заключение, отправляется в воду и там плавает, пока головастики совершенно вылупятся из яичных оболочек И уйдут в воду. У некоторых повитух самцы не зарываются в землю со своим потомством, а носят шнуры на спине. Чтобы покончить с бесхвостыми амфибиями, упомянем еще про пипу суринамскую Пипа Американа из группы безязыких аглоса, чрезвычайно безобразную и отвратительную на вид и не менее повитухи интересную по способу развития зародышей. Почти четырехугольное плоское туловище ее, треугольная заостренная голова, совершенно не отделяющаяся от туловища, складчатая, а у самок ячеистая, кожа на спине, маленькие и совершенно неподвижные глаза на выкоте, и вдобавок резкий отвратительный запах — Все это делает описываемое животное до крайности безобразным. Пипа живет в небольших канавках и болотах недалеко от берега моря, а также в болотистых лесах. Движется по земле очень медленно и неуклюже, в длину настигает до 20 сантиметров. Размножение и развитие детенышей происходит следующим оригинальным образом. Самка мечет икру в воду, а самец подбирает ее и намазывает самки на спину, изрытую бородавками и ячейками. Помещаясь в этих ячейках, яички развиваются, причем эти полости увеличиваются, и у них образуются даже крышечки, как в пчелиных сотах. Когда развитие закончилось, молодая пипа приподнимает крышечку и высовывает голову из своей ячейки но некоторое время все еще продолжает жить в ней, пока не возмужает настолько, что в состоянии вести самостоятельный образ жизни.